Со своими офицерами Диджей Бейли держался совсем иначе. Ни широкой улыбки, ни легкомысленного отношения к опасности. Он внимательно и сосредоточенно рассматривал карту. «Если женщина точна, мы подлетим к поместью достаточно близко, и это займет не так много времени». «Пустая трата энергии, капитан», — пробормотал Джеймин Озер, второй помощник. «Он был высок и бородат». Борода была темная, рыжеватая, такого же цвета брови выгибались над светло-голубыми глазами. Он выглядел немолодым, но это впечатление создавалось больше его опыта, чем возрастом. «Ничего не поделаешь», — сказал Диджи. «Будь у нас антигравитация, которую техники обещают нам целую вечность, другое дело». Он снова посмотрел на карту. Она сказала, что поместье у реки примерно в 60 километрах вверх по течению от места впадения в большую реку. Если женщина точна... — А вы сомневаетесь? — спросил Чандрус Надибара, штурман. Именно он должен был посадить корабль в указанном месте. Темная кожа и аккуратные усы подчеркивали красоту его лица. — Ей нужно вспомнить, как это было 200 лет тому назад, — заметил диджей. «Какие детали участка вы могли бы вспомнить, если бы видели его хотя бы тридцать лет назад? Она же не робот могла забыть!» «Тогда зачем было брать ее с собой?» – проворчал Озер. «Ее и другого, и робота. Команда недовольна, и мне они тоже не по душе!» Диджи нахмурился и посмотрел на помощника. «На этом корабле не имеет значения, что нравится и не нравится вам, мистер, и команде!» Мы все можем погибнуть через шесть часов после высадки, если эта женщина не сумеет спасти нас. «Умрем, так умрем», — холодно сказал Надибара. «Мы не были бы торговцами, если бы не знали, что рядом с большими прибылями ходит внезапная смерть. А что касается этой миссии, тут мы все добровольцы. Кстати, не вредно бы знать, откуда нам грозит смерть, капитан. Если вы догадываетесь, почему держите в секрете?» «Я не догадываюсь». Считается, что соляриане ушли, но, может, пара сотен остались следить, так сказать, за имуществом. А что они могут сделать с вооруженным кораблем, капитан? Или у них есть секретное оружие? Не столь секретное, — ответил Диджи. Солярия наводнена роботами. Именно по этой причине наши корабли и высадились на планете. Каждый оставшийся солярианин мог иметь в распоряжении миллион роботов. Скромная армия. Ибн Калайя, связист, до сих пор молчал как младший по званию, что, казалось, подчеркивалось и тем обстоятельствам что из четырех присутствующих офицеров у него не было никакой растительности на лице. Но сейчас он рискнул заговорить. Роботы не могут нанести вред человеку. Так говорят, сухо сказал Диджей. Но что мы знаем о роботах? Мы знаем только, что два корабля были уничтожены, а поселенцы убиты в разных частях планеты, набиты роботами. Кто это мог сделать, кроме роботов? Мы не знаем, какие приказы дали солериане роботам или какой хитростью обошли так называемый первый закон робототехники. Так что мы тоже должны иметь свои маленькие хитрости. Из дошедших до нас рапортов этих кораблей мы знаем, что после посадки все люди вышли. Пустая планета. Вот они и решили поразмять ноги, подышать свежим воздухом и поглядеть на роботов, за которыми приехали. Их корабли не имели защиты, да люди и не ожидали нападения. На сей раз такого не случится. Я выйду, но вы останетесь на борту или поблизости. Взгляд темных глаз на Дибары стал неодобрительным. — Почему вы, капитан? — Если нужен кто-то для приманки, можно брать любого. — Ценешь, шторман Но я пойду не один, а с космонитской женщиной и ее спутниками. Она тут самое главное Она может узнать нескольких роботов, а кто-то из них может узнать ее. Я надеюсь, что если роботам и приказано напасть на нас, на нее они не нападут». «Вы хотите сказать, что они вспомнят свою бывшую хозяйку и падут к ее ногам?» Сухо спросил Надибара. «Да, если хочешь. Поэтому я ее и взял с собой. И поэтому мы высадимся в ее поместье. И пойду с ней я». «Потому что немного знаю ее и посмотрю, как она поведет себя. Если мы уцелеем, пользуясь ею как щитом, и узнаем точно, что нам предстоит, сможем действовать по-своему, в ней уже не будет нужды». «И что мы тогда с ней сделаем?» – спросил Озер. «Выкинем в космос?» «Отвезем обратно на Аврору!» – рявкнул Диджей. «Хочу сказать вам, капитан», – проговорил Озер, «что команда расценит это как ненужное путешествие». Они скажут, что ее просто можно оставить на этой проклятой планете. Она же все равно местная. Да, сказал Диджей. И так и будет в тот день, когда я стану получать распоряжение от своей команды. Я уверен, что такой день не наступит, но у команды есть свое мнение. А с недовольной командой путешествовать опасно.